Дан 3 на встречу судьбе. Через 838 лет своего правления в объединённом мире, как назвал планету Дан, на которую попал после эвакуации с космического корабля в спасательной капсуле Адаптировавшись в новом мире, став ментальным архимагом, установив мир и согласие на всей планете, сделал всех людей многих поколений реализованными и получающими удовольствие от жизни. Дан осознал уже новым сознанием и мировоззрением архимага, что пора двигаться дальше, а не возвращаться в свой мир, как хотел изначально. поэтому взял немного золотых монет, амулет-накопитель, который изготовил сам. В записке указал имя Арт и переместился получать новый опыт в виде младенца, предварительно стерев себе память. На крыльцо дома бывшей маггини и её мужа-кузнеца такие исходные параметры устроили архимага Дана. Надя Жанна Давлата проснулась. Смутное, тревожное чувство, пришедшее ей во сне, не уходило. За окном ударила молния, раскатами загрохотал гром. Капли дождя, подхваченные ветром, ударились в стекло окна дробью, барабанящей с неистовостью стихии, пытающейся проникнуть в дом. И всё стихло. В этот маленький промежуток тишины Надя вдруг услышала тихий, заглушенный ночлем Артёмом детский плач. Плакал ребенок, сон пропал, за окном буйство ночного дождя продолжилось с новой силой, заглушая все звуки спящего дома. Надя встала, собрала волосы в пышный хвост, нащупав в темноте на прикроватом столике заколку, прихватила их. Осторожно ступая в темноте, надела халат и, приоткрыв двери их с довлатом спальни, выскользнула в коридор, прислушалась». В доме затихла полная тишина. Не доверяя спокойствию в доме, Надя прошла к дверям детской, приоткрыв дверь, прошла к кроватям близнецов. Малыши спали. Чувство тревоги исчезло. Бывшая магнелия успокоилась, поправив одеяло старка и решив, что в детской всё нормально, вышла назад в коридор. Спать Нади уже расхотелось. Она решила спуститься в кухню и попить водички. Пройди по лестнице именно в гостиный зал. Бывшая магена зашла в кухню и зажгла свечу. В этот момент, когда загоревшаяся свеча осветила кухню, Надя вдруг опять услышала пробивающийся сквозь шум дождя и вспыхи ветра отчётливые звуки детского плача. "Это уже я точно слышу", подумала Надя и пошла на звуки. Выйдя в гостиный зал, Надя поняла, что звуки раздаются из за входной двери. Быстро открыв одной рукой засов и открыв дверь, Надя вышла на крыльцо. Ветер мгновенно сбился с вечепламя, и бывшая могиня оказалась в темноте, но она успела краем взгляда увидеть стоящую под навесом крыльца небольшую корзину и понять, что детский плач раздавался именно оттуда. Быстро подхватив корзину, Надя внесла её в дом, захлопнула за собой дверь, закрыла её на засов. Вернувшись в кухню, Надя поставила корзину на стол и снова зажгла свечу. За окном опять ударила молния, раздались раскаты грома. Что-то единый сегодня не в духе, хотя такие грозы и сильные дожди в это время года явления не такое редкое. Успокоила себя бывшая магиня. Ребенок в корзине, почувствовав тепло жилого дома, стих и теперь, кроме дождя и звуков спускающегося по лестнице Довлада, тоже, видимо, проснувшегося и не найдя жены, спящей рядом, решившего найти ее, ничего не нарушало тишины в доме. «Что случилось, Надя, почему не спишь?» — спросил, входя в кухню Довлад. «Да вот, посмотри, нашла у нас на крыльце». Надя достала из корзины свёрток и, положив на стол, начала разворачивать из одеяла и пелёнок ребёнка. Услышала сквозь сон плач, проснулась. Пошла проверять детей, наши спят. Но детский плач продолжался и раздавался с нашего крыльца. Пришлось открыть дверь и проверить. Стояла у нас на крыльце. «Да уж». Ты смотри, мальчик, крепыш, громкоголосый, так орал, что сквозь шум дождя меня разбудил. Да вот, посмотри, сухой. На улице дождь, а он совсем сухой. Собаки почему-то даже не залаяли. А ведь корзинка стояла у нас на крыльце. Как возможно, не потревожив собак, поставить её туда? Надя, посмотри, может, есть какие-нибудь намёки на принадлежность ребёнка? Давлат прошёл к столу, взяв в руки корзину и начал выкладывать из неё на стол небольшие пожитки малыша: пелёнки, распашонки, бутылочка с молоком и наконец небольшой кошелёк оказался на столе. Отодвинув в сторону вещички малыша, Давлат перевернул на стол содержимое кошелёка. В кошельке, помимо золотых монеток, оказался небольшой амулет на цепочке и листок бумаги. На листе ничего не было, кроме одного слова: Арт. Зато амулет был явно волшебным. Небольшой, с голубиным яйцом кристалла, обрамлённый серебристым металлом в виде спящего дракона, свернувшегося клубком вокруг кристалла. Дав взгляд немного подумав, протянул цепочку с подвеской Нади. Надия, посмотри это по твоей части. Могу сказать одно: металл в подвеске и цепочке это сплав серебра и платины. Таких сплавов я давно не встречал. Секрет их утерян, и сейчас таких нет. Мне в кузню иногда приносят изделия из разломов. Там тоже иногда бывают подобные сплавы, но такое качество и способ работы, как с камнем, так и с металлом, я вижу впервые. «Обрати внимание на оборотную сторону амулета. Там выбиты какие-то знаки. Эти знаки уж точно по двоей части». Надя взяла амулет в руки и принялась его подробно рассматривать и изучать. Да Влад в это время занялся осмотром золотых монет. Таких монет он не встречал. Осмотрев чеканку, быстро пересчитав золото, он сделал вывод — 70 монет в пересчёте на золотые Аршавской империи. Это золото чище, и поэтому эта монета в полтора раза дороже водившихся здесь. У тебя надежда что? Кристалл кварца, дешёвый, но обработан филигранно. Возможно, улучшена внутренняя структура, так как такой чистоты в природе нет, обработан магическими методами. Уникальная чистота. Такие кристаллы, как правило, используются для накопления магической энергии в них, как резервуар. Спящий дракончик вокруг кристалла это скорее всего хранитель, но возможно и нет. Если ты точен в древности сплава, то это скорее всего артефакт семейный, передаваемый по наследству или специально изготовленный для конкретного человека. Как правило, такие вещи магически завязаны на владельца. Потерять или украсть такую вещь невозможно, как и разрушить связь этой вещи и его владельца. Очень ценная вещь, но, к сожалению, я не могу определить его магические свойства. Хорошо, что будем делать с малышом? Думаю, довлат да, надо узнать завтра в управе всё возможное о людях входящих и выходящих в посёлок и были ли у кого дети младенческого возраста. Возможно, его родители найдутся. Если же родители не найдут он, то я не против усыновить его. По правилам следует в течение месяца или двух подождать, и если никто не предъявит на ребёнка прав, то его оформят как вновь родившегося, и по приписным листам он будет наш законный ребёнок. Времена сейчас тяжёлые, бездомных детей немало, и я думаю, все будут поддерживать усыновление. Что ж, Надя, я согласен. Завтра схожу в управу, зайду в церковь Единова, пусть его осмотрит отец Новар. Если никаких признаков чёрной магии или нечистого не будет обнаружено, то, я думаю, ребёнок останется у нас. Надя, кошель с золотом и амулет забери к себе и приложи. У меня денег в делах достаточно, и пусть всё останется у тебя в сохранении. Ладно, думаю, что никаких родителей малыша мы не найдём». «Посмотри, он ухожен, все вещи и деньги, и сама записка с именем указывают на то, что его нам подбросили, и возвращать себе не хотят. Возможно, это сын какого-нибудь дворянина и простой женщины, или, к примеру, дочь богатого лорда по молодой любви, родила от простолюдина и родня против бастардов. Вариантов множество». Хорошо, над о мы порешим. Мне кажется, что твоей подруге Амани следует взглянуть на него, и может быть, она сможет определить происхождение ребёнка. Она, конечно, не провидица, но думается мне, что как знахарка, она может смотреть на линии судьбы. Ведь не берётся же она за лечение явно предрешённых и неизлечимых болезней или ран. Мухлюет Амани, смотрит судьбы. «Да, Влад, может, ты и прав, но лучше в округе ее нет и не предвидится. К ней со всей округи едут за лечением люди, а иногда и соседних». Заступилась за подругу Надя. «Ладно, ладно, я согласен. Пусть, если есть возможность, посмотрят малыша, может, чего посоветуют по поиску родителей или еще чего доброго. Кстати, напомни ей, что мазь у меня заканчивается». «Да, Влад, может его сразу проверить на наличие магического дара? Это займет мало времени. Наших близняшек в этом отношении единый обошел стороной. Может, у Арта он есть? В этом случае надо с ним с малолетства начать занятия по развитию дара». «Стоп, стоп, стоп. Давай будем отталкиваться от фактов и решать проблемы по мере их поступления». Проверь, если считаешь нужным, но я особо не рассчитываю и тебе не советую. Дар, как ты сама мне говорила, очень редок. К тому же, опять с твоих слов следует, что отсутствие дара в детстве не говорит о его отсутствии вообще. Дар может проснуться, как и у большинства, с 9 по 12 лет. Так что пока не тишь себя надеждами и тем более разочарованиям. «Может, когда Анту и Старку исполнится девять, дар еще и себя и проявит?» «Хорошо, да, Влад, но у Анты и Старка уже не будет ничего. Их проверял мастер Ирвинг. Даже минимальные проявления дара он способен увидеть. У наших сыновей их нет. В отношении дара и магических способностей все гораздо проще. Или они есть, или их просто нет». А чтобы проявиться дару нужна всё равно минимальная способность к восприятию магии и магических потоков. У наших эти способности полностью на нуле или приближены к нулю. Так что я тут уверена, а надеяться на чудо не в моих привычках. Прости меня, да Влад, что не сказала тебе об этом раньше. «Да я спокоен, и к этому отношусь нормально. Как-то мне удалось прожить почти сорок лет без Дара, и обделённым себя я так и не почувствовал. Знаешь, Надя, я всегда хотел иметь кучу ребятишек и большую семью, а с Даром или без будут мои дети, я как-то про это не думал. Конечно, если Дар посетит нашу семью, я буду рад, если же это обойдёт стороной, я тоже приму». В этом вопросе я несколько более мягок, чем ты, и не жду никаких подарков, да и на мой счет отсутствие дара оставляет открытыми все двери и другие возможности. Многие короли, дворяне, офицеры, великолепные кузнецы и другие мастера в своем деле не имеют дара, но тем не менее они первые в своем деле. Так что, Надя, я думаю, у наших близнецов хорошие шансы, несмотря на то, что дара у них нет. Я согласна с тобой, но ты сам знаешь, мне как бывшей магине было очень трудно, когда я потеряла магические способности. Благодаря тебе я смогла снова найти своё место и себя в мире без магии. Я согласна с тобой, но ты сам знаешь, мне как бывшей магине было очень трудно, когда я потеряла магические способности. Благодаря тебе я смогла снова найти своё место и себя в мире без магии. Мне просто хотелось бы, чтобы кто-либо из наших детей смог бы пойти по моей дороге, смог бы увидеть этот мир глазами мага. Поверь мне, довлат, мир гораздо прекраснее и больше, когда смотришь на него помимо простого зрения, ещё и магически. Всё, всё, дорогая, я сдаюсь и соглашаюсь. Ты, как всегда, права. Посмотри, уже светает. Думаю, сегодня начать ковку по заказу поселкового совета. Это почти пол сотни мечей, хорошие деньги в итоге. Всё с тобой понятно. Опять уходишь жить в кузню? Да нет, Надя, сейчас мы уже не в том положении, когда только начинали. Теперь у меня 12 отменных кузнецов и почти 30 подмастерию. «Мое дело только смотреть и руководить, а ковать есть кому, да и магазин много времени отнимает. Теперь основные заказы на кузнечную работу там принимают, да и скупку и ремонт там удобнее обсуждать, чем в кузне. Вчера, представляешь, мне принесли клинок из разлома и два наруча». Купил я их, конечно, за четверть цены. Даже не торговались. Чистыми 400 золотых прибыли. Конечно, работы и ковки много, но и деньги хорошие. Перекую их в один нормальный меч из разломной стали. Продам без проблем этот меч за 520 золотых. «Дела в кузне и в магазине у нас идут, так что нормально. Заказов хватает. Железа, правда, маловато, но до приезда купцов, думаю, дотяну. Тем более, что заходил Марьян. Они со своей компанией нашли в разломе какой-то склад с железными вещами и обещали надоскать мне оттуда пару тонн. Я с Марьяном весом договорился. Пятьсот золотых за тонну, как и у купцов, беру. Цена такая же». Вот только железо у Мариана будет гораздо лучше и чище, чем купцы со стакаты возят. Мариан хочет ещё взять человек 20 носильщиков на вылазку в разлом. Что за один раз принести почти 2 тонны железа? Говорит, там очень много. Да вот, я не пойму, а сколько тебе его вообще надо? Надия, наша кузня в нормальный месяц расходует стакидского железа под 5, а иногда все 7 тонн, в зависимости от спроса. Много железа я скупаю и перековываю. Купцы с караваном приплывают раз в 3 месяца, и я покупаю у них каждый раз не меньше 20 тонн. Мог бы купить и больше, но больше у них его просто нет. Сколько бы Марьян не смог вынести железа из разлома, я у него куплю всё. Да, среди простого железа обязательным будет сталь, пластины, штыри. Так что кроме того, что разломное железо выше по качеству, чем стакиевское, у меня ещё будет возможность получить много других выгод от Мариана при одинаковой цене с купцами. Понятно. Да Влад, видя, что нет слушателя, сел на своего любимого конька в разговоре. куш повелой, что мы кузнецы и оружейники, но надо заметить, что почти 80% или больше железа у нас идёт не на мечи и брони, а лопаты, мотыги, тяпки, заступы, гвозди, шестерни, наконечники для стрел, шестерни для мельниц и другие изделия мирного и повседневного применения. Тот же засов на дверь может быть и из дерева, но богатые люди предпочитают иметь железный или даже стальной. Так что нормальный кузнец всегда будет жить хорошо. У нас 11 отличных кузнецов и еще больше 20 подмастерьев и 8 учеников. Конечно, ученик не сможет сразу ковать мечи и брони, вот и приходится им ковать для начала гвозди и подковы, лопаты и мотыги, набираться, так сказать, опыта в кузнечном деле. Глава вторая. Аршавская империя переживала нелегкие времена. Занимая почти 30% сказского материка, она протянулась от Маршевого хребта на севере до побережья Тихого океана на юге, от Парьянских равнин на востоке до западных предгорий и побережья Мертвого моря на западе. Административно Аршавская империя была разделена на пять областей – Центральную, Северную, Южную, Западную и Восточную. При правлении последнего императора Марьяда Великого Аршевская империя добилась наибольшего расцвета, но всё хорошее когда-то кончается. В последние годы правления уже старого Марьяда произошла череда событий, которые перевели Аршевскую империю к её сегодняшнему положению. Первым и наиболее значимым в череде событий был конфликт внутри магической гильдии. Чёрный круг, сообщество тёмных магов, не поделив со Светлым кругом, обществом магов светлого направления, какие-то внутренние привилегии, вышел вдруг из магической гильдии и начал открытое противостояние Светлому кругу. Сегодня уже почти не осталось магов, которые могли бы достоверно поведать о настоящих причинах конфликта. Но известно одно, что Светлый круг, объединившись с Церковью Единого, сумели нанести несколько серьёзных ударов по Чёрному кругу и начать полномасштабное гонение на представителей Тёмной школы магического искусства. Чёрный круг отступил, но не сложил оружие. Просчёт Светлых и Церкви Единого был в том, что гонения подверглись все тёмные маги, невзирая на их принадлежность к Чёрному кругу, втянув в противостояние и нейтральных тёмных. Тёмные нейтральные маги и Чёрный круг быстро объединились, и, решив восстановить равновесие, открыли на территории Аршавской империи 6 порталов в сумеречные миры. Так случилось, что почти все архимаги тёмных, не рассчитав своих сил, просто сгорели при этой требующей огромной магической силы процедуре, но порталы были открыты. Выживших после такого катаклизма среди тёмных остались единицы. Большинство из них были магами, не превышающих первого и второго уровня, просто потерявших сознание и выброшенных силой с места магического воздействия. Чёрный круг и объединение тёмных магов перестало существовать, но и считать, что Светлый круг и церковь Единого от этого выиграли, было бы абсурдом. В мир из тёмных порталов хлынули огромные потоки нежити и других ужасающих представителей сумеречных миров. Светлый круг смог локализовать и закрыть пять порталов из шести, но закрытие каждого из порталов унесло тысячи жизней простых людей и жизни большинства представителей верхушки Светлого круга. Маги, способные работать с порталами и такими огромными потоками магической силы, а это был уровень как минимум архимаги или группы архимагов, сгорали в этих потоках. Обескровленное объединение Светлого круга, церкви Единого и примкнувшего к ним императора Марьяда уже просто физически и магически не имело возможности закрыть последний из порталов, расположенный в Северной области. Огромную территорию, примыкающую к последнему из тёмных порталов, удалось локализовать, установив по её периметру огромные белые столбы, и с их помощью накрыть эту территорию магическим куполом, не пропускающим из-под купола любого представителя сумеречных миров. Это магическое действие остановило любые выходы в мир новых представителей сумеречного мира. Но вышедшая нежить из всех шести порталов уже распространилась по материку и продолжала захватывать все новые и новые территории на других материках. Представители разумного животного и растительного мира, выброшенные из суберечного мира через портал в этот мир, смогли распространиться, ассимилироваться и влиться в этот мир. Это привело к огромному количеству мутаций и преобразований в животном и растительном мире. И теперь помимо простых животных и растений, оставшихся от прежней экологической системы, мир заселили мутированные и чистые представители сумеречного мира. Под куполом на территории, образованной магическими белыми столбами, прозванной в народе Разлом, также произошло много изменений. Во-первых, те представители суммеричного мира, что не успели выйти во внешний мир, образовали свою экологическую систему. Во-вторых, разумные представители суммеричного мира самое произвольно выстроили нечто подобное обществу, в котором правили суммеричные князья, маги и демоны. Нищие слои суммеричного мира были подчинены и подавлены. Последним событием в этой трагедии послужило схлопывание тёмного портала. Видимо, тёмный портал был установлен всё-таки с некоторыми изъянами и требовал постоянной подпитки магической энергией, но купол, установленный магами, не давал тянуть эту энергию из внешнего мира, и поэтому тёмный портал захлопнулся. Фактически получилось, что портал не исчез. Он постепенно накапливал энергию и самопроизвольно или с помощью суберичных магов открывался. Но это была уже не огромная дыра в пространстве, а небольшой двусторонний переход между мирами, открывающийся на несколько минут и требующий много энергии для поддержания его в открытом виде. Теперь просто невозможно было перемещать по нему большие массы. Таким образом, представители суммеричного мира оказались отрезанными от своего мира. По порталу туда и назад перемещались только избранные, то есть сам князь и его близкие подручные. При закрытии пяти тёмных порталов и создании купола погибло много магов и просто людей. Закрытие проводилось не просто магическими воздействиями, Совместное войско из частей Аршавской империи, паладин в церкви Единого и под прикрытием магов Светлого круга пробивало их к самому порталу. Как правило, представители сумеречного мира не стояли и ждали, когда люди достигнут портала, а активно противостояли. Пробившись к порталу, войско укреплялось и отбивало атаки, как от уже пришедшей в этот мир нежити, так и от влучившейся в этот мир из портала. По истечении 5 часов маги наконец закончили ритуалы закрытия порталов и, объединив все свои силы в едином магическом действии, закрывали портал. Отдачи магов просто жгала. В атере при закрытии порталов были просто огромные, но люди, желавшие отстаивать свой мир, шли на эти жертвы. Последний разлом в северной области закрыли куполом не потому, что не готовы были идти на такие жертвы, а потому что просто не оказалось магов такого уровня. Для закрытия портала необходимо объединение трёх архимагов с подпиткой как минимум от сотни магов более низкого уровня, но при закрытии пятого портала из семи архимагов неожиданно погибло пятеро, а оставшихся двух архимагов явно было недостаточно для закрытия последнего, и после продолжительного совещания оставшихся двух архимагов и полторы сотни магов более низких уровней с жрецами Церкви Единого и Императором Мариадом было принято решение огородить последний разлом магическими белыми столбами и закрыть куполом до более лучших времен. На этом же совещании было принято несколько важных решений, определяющих дальнейшую судьбу этого мира. Во-первых, тёмная магия повсеместно запрещалась. Во-вторых, церкви единого вменялось следить и искоренять любые проявления тёмной магии. Магическая гильдия была запрещена обучать и распространять магические знания, кроме как среди её членов. Фактически, любой поступающий в магическую академию автоматически становился членом магической гильдии без права выхода из неё до окончания своей жизни. Все свободные люди, имеющие дары и не приходившие обучения, но тем не менее владеющие магией, должны были получить лицензию, разрешающую практиковать магию. В комиссию по выдаче лицензии должны были входить представители по одному от императора в лице старости населенного пункта, от церкви в лице местного священника и местного главы магической гильдии от магов. У купола последнего разлома, указом императора, на берегу огромного озера Аваранга было основано одноименное поселение. Основной задачей данного поселения являлось слежение за куполом и поддержание его в рабочем состоянии. Мадьяр выделил для поселения две сотни лучших воинов, церковь единого со своей стороны сотню паладинов и магическая гильдия восемь боевых магов. Юрия, прилегающая к Аваранге бавьялась нейтральной по статусу и приравнивалась к баронству, с возложенной на него уникальной задачей вместо налогов и других платежей в казну. Следующим значимым событием в цепочке событий была смерть старого императора Мадиара. После смерти императора не осталось прямого наследника. Последний сыновья императора погиб вместе с пятью архимагами при закрытии пятого портала. За власть в Ашавской империи у пустого престола развернулась настоящая борьба. Новые императоры сменялись один за другим. Всё это вместе с распространением и ассимиляцией представителей сумеречного мира привело к опустошению и развалу империи. Мало того, что люди гибли от представителей сумеречного мира, теперь ещё и сами люди в борьбе за трон уничтожали друг друга. В империи вспыхнула гражданская война, что привело ее к расколу, сначала на области, а потом и на более мелкие баронства и герцогства. Кровь лилась рекой, огромные толпы биженцев заполонили дороги, империя прекратила свое существование. Последним событием было восхождение на престол в центральной области Саадака. Этот троюродный племянник старого императора путём переворота сместил очередного императора и захватил власть над столицей. Недолго думая, он вырезал всех возможных претендентов на престол и с помощью нескольких кровопролитных походов подчинил центральную область Аршавской империи. Быстрыми и решительными мерами он восстановил над ней центральную власть и немного скопив сил, вторгся в южные области и подчинил её своему правлению. Садак после подчинения Южной области короновался и стал императором. За два следующих года ему удалось основательно укрепиться на подчинённых территориях, и он решил вторгнуться в бывшую Восточную область. Вторжение началось успешно. Император Садак сумел захватить почти половину восточных областей, но потерпел сокрушительное поражение от объединённого войска Восточной области. После этого ему пришлось подписать мирный договор и покинуть пределы Восточной области. С Западной областью дела обстояли значительно проще. После смерти старого императора Мадьяра его друг и соратник герцог Гюрзан созвал в Западной области всех герцогов и баронов на совет. На совете Герцег во всеуслышаньи объявил, что не потерпит на территории Западной области никаких заговоров и запретил присоединение к какой-либо стороне в борьбе за власть в Варшавской империи. Своей словами решимость он доказал действием. Двух несогласных с его мнением Герцегов и трёх баронов вынесли с совета вперёд ногами. Не прибывшего на совет Герцега одни и нашли в своей спальне с отрезанной головой. Его действия в купе с авторитетом герцога Гаюрзана сохранили Западные области и уберегли от гражданской войны. За 3 года, пока на престол в империи не вошёл Садаг, герцог Гаюрзан сумел укрепиться настолько, что вся Западная область была переименована в одно огромное герцогство под его личным правлением. Отдавая должное Гаюрзану, многие признавали, что несмотря на отвратительный характер герцога, он был справедливый и умный правитель. Поданные глядя на резню и гражданскую войну в соседних областях, были просто довольны законом и порядком в Западной области. Северная область, ранее наименее заселённая, пострадала не меньше остальных областей. В ней почти третьи территории занимал разлом, на юго-востоке и половину севера восточных территорий занимал магический купол. На оставшейся двух третьих области северные части опустошили орки периодическими набегами из-за маршевого хребта, а весь юго-запад и частично северо-запад помимо орков перешил все ужасы гражданской войны и расселения представителей сумеречного мира. Кто-либо один взять власть над Северной областью не сумел, и в итоге она была поделена на несколько баронцев и герцогств, примерно равных по силам. Север же области был просто покинут. Пусть не во всех, но во многих событиях этого мира Довлату пришлось принять участие. Родился Довлат в семье одного из лучших кузнецов-оружейников Стокиды. Эта небольшая территория Западной области была просто невероятно богата залежами железной руды, поэтому почти все семьи были вовлечены в бизнес, завязанный вокруг железа. Многие семьи, в том числе и гномов, добывали руду и уголь, многие занимались переплавкой руды железа. Отец Давлата входил в гильдию оружейников, и поэтому его семья кузнецов зарабатывала, куя брони, доспехи и оружие. В Стакиде была огромная конкуренция среди кузнецов, но отец Давлата был одним из лучших, и его броней и оружие пользовались огромным спросом. Почти все братья Давлата пошли по стопам отца. Да Владжик к 16 годам, в возрасте, признаваемом Варшавской империи совершеннолетием, сумел получить в гильдии звание полного кузнеца, но перспектива стоять всю жизнь у наковальни ему притеила. Ему хотелось попробовать себя и в других областях и повидать мир, поэтому, когда в Стакиде появились вербовщики в императорскую армию Мадиара, он не задумываясь вступил в неё. Молодой кузнец прошёл полугодовое обучение и подготовку имперского солдата в одном из лагерей Центральной области и по окончании, получив звание сержант, отправился служить на север, на границу. Там он поступил в сотню мечников под командование сотника Есаула. Давлату пришлось поучаствовать в нескольких боях с орками, пытающихся прорваться из-за хребта в набег на людские земли. Сотник Исаулу быстро заметил молодого десятиотника и взялся сделать из него приличного сержанта. В свободное от караулов и службы время сотник преподавал довлату искусство владения мечом, которое сам перенял когда-то у сотника Эльвиарана, капитана сотни тёмных эльфов. За 2 года службы на границе Давлад стал не только полноправным мечником, но и в совершенстве овладел луком, арбалетом, боем на кинжалах и мог выполнить весь перечень офицерского минимума. Дослужившийся за 2 года до полусотников в действующей армии и участвуя в боях, он мог рассчитывать на получение офицерского звания и при уходе на пенсию баронский титул. Отличные перспективы для простолюдина. Тут разгорелась война между чёрным и светлым кругами, что значительно ускорило его продвижение по службе. В ликвидации первого и второго порталов давать участия не принимал, но начиная с третьего участвовал во всех. При закрытии третьего портала сотня Исаула прикрывала магов при прорыве к порталу и обеспечивала их безопасность при закрытии портала. Хотя непосредственно принять участие в бою ему не довелось, после выхода из разлома он получил под своё командование сотню и звание сотника. На закрытии четвёртого портала его сотник, как и сотни Саула, пришлось принять участие в прорыве на острие прорыва. Попавшие на острие прорыва фактически являлись смертниками, но им с Исаулом просто повезло. После закрытия портала войска отходили по своим следам, и их случайно нашли и подобрали. Пол уже вывих доставили к магам-лекарям, и те быстрых поставили на ноги. Довлату приживили назад левое бедро, висевшее практически на кожном лоскуте, и восстановили правую руку. За героизм, проявленный при закрытии четвёртого портала, он получил от рук императора Мадьяра шпагу дворенина с грамотой на баронство и землю. В прорыве на пятый разлом Довлад принял участие в составе подразделения лекарей. Выздоравливающие должны были вытаскивать из боя раненых. Довлад, хотя еще и не оправился от ранения, но уже мог ходить и даже отмахиваться мечом. Когда пятый портал маги уже закрывали, перед закрытием из портала появился неожиданно князь тьмы. Быстро сориентировавшись, демон начал прорыв из окружения, вернуться назад в портал он уже не мог. Маги захлопнули портал сразу после его появления, так как три архимага уже погибли при закрытии портала, а большинство магов лежало в бессознательном состоянии, отдав свою магическую энергию для закрытия. Демон, почти не останавливаясь, начал крушить войска в районе прорыва. Вдруг один из архимагов, оставленный в запасе и сын императора во главе гвардии, одновременно напали на демона. Те секунды, за которые гвардия была посечена когтями демона, позволили архимагу сначала остановить демона, а потом при помощи очнувшегося второго архимага и уничтожить его. Демон взревел, развернулся и кастанул на архимага в заклятии. Погибли все, кто был от демона на расстоянии 50 метров. Это был самый большой по потерям прорыв. Люди потеряли пятерых архимагов, погиб сын императора, почти сотня магов и около трех тысяч отборного войска. Да Влад, находившийся в 80 метрах от демона, получил контузию. Он полностью оглох на правое ухо после пятого разлома, но придя в сознание, через 10 минут все-таки смог вынести на руках из разлома мага и отдать его лечебникам. Потеряв единственного наследника, император Мадьяр сразу слег и уже не встал до своей смерти. Оставшиеся в живых два архимага и полторы сотни магов собрали совет. На этом совете и было решено поставить магические столбы по периметру последнего разлома и закрыть его куполом. Примерно через год после указанных событий император Мадьяр, так и не оправившись от удара, умер. магом, которого вынес Давлат от пятого портала на своих руках, оказалась недавно окончившая магическую академию Надия. У портала она вошла в кольцо передачи магической энергии архимагом для закрытия портала. Отдав свою энергию, она потеряла сознание. Её должны были вынести, но разыгравшееся сражение с Демном нарушило все планы. Удар князя тьмы должен был ее просто убить, но ее спасло то, что амулет ее защиты сработал как надо. Высосав оставшуюся у нее магическую энергию и потратив ее на спасение жизни Надии, амулет, не выдержав удара, все-таки взорвался, привлекая к себе внимание теряющего сознание Довлада. Да Влад, придя в себя, уже на автомате подхватил на руки еще живую Магению и вынес ее из разлома. Магический защитный амулет Надии, высосав из нее досуха магическую энергию и отдав ее на создание защиты, спас ее от смерти, но восстановить магические способности после такого было уже невозможно. Надею Маге лекари выписали из лечебницы одновременно с Давлатом. К этому времени они уже были знакомы. Давлата сразу комиссовали из армии по состоянию здоровья, поэтому получив деньги, положенные при демобилизации и выходные, он отправился в ближайший от госпиталя Тавырну. Снял там себе номер и решил расслабиться и отдохнуть. После третьего дня отдыха Давлат обнаружил, что он отдыхает не один а с партнёром. В восстанавливающемся мозгу мелькнули ещё какие-то мысли, и разум в очередной раз погас. На следующий день Давлат узнал у трактирщика, что партнёром по отдыху была Магиня, остановившаяся в соседнем с ним номере. Просидев до обеда в трактире, он дождался, когда и в своей комнате появилась Надя. Они с удовольствием встретились и излили свои души друг другу. Они оба потеряли смысл в жизни, оба не представляли, чем и как жить дальше. Так как судьба свела их в третий раз, они договорились дальше держаться вместе, а через некоторое время их обвенчали в церкви Единого. К тому времени уже был подписан указ императора об образовании поселения у Разлома, и выделены две сотни регулярного войска для его образования. Командиром этих отборных частей оказался Давлен, знакомый Давлата по северной границе. После длительного спора Давлаты на дяде решили тоже присоединиться к поселенцам. Да Влад быстро продал пожалованные ему императором земли и на часть денег купил приличные инструменты и инвентарь для кузницы, три фургона с лошадьми. Инструменты и инвентарь он распределил между двумя фургонами, в третий же целиком вошло купленное им по дешёвке железо. Кроме того, Давлат сразу нанял ещё одного кузнеца средней квалификации и троих подмастериев. Все были готовы к переселению, а так как у них отсутствовали средства, они с удовольствием нанялись к Давлату. Через день отряд во главе двух сотен императорских мечников, сотни палатинов и десятка магов выдвинулся к предполагаемому месту поселения. Помимо войска с отрядом двигался приличных размеров обоз и около двух сотен человек, желающих поселиться на новом месте. Общая численность каравана достигала 600 человек и почти 80 фургонов. Командир отряда капитан Давлен узнал, что Давлад тоже отправляется с ними, лично приехал поздороваться и переговорить. "Здравствуй, Давлад. Слышал, что после пятого разлома ты еле выжил и тебя комиссовали?" спросил, подъехав Давлен. "И тебе здоровья, Давлен." Рад, что ты с нами едешь, но трудностей у нас будет немало. Я, если честно, вообще не понимаю, как строить посёлок, откуда и что брать. Командовать солдатами обучен и воевать тоже, но вот такие проблемы решать совсем не умею и опыта у меня совсем не это. Что скажешь? Да, согласен с тобой. Людей у нас маловато. Шесть сотен, из них три военные, то есть нужны для охраны и защиты посёлка. Нам бы строителей нанять пару сотен, да и вообще любые люди с нормальными специальностями нужны. Мы с Надей тут же про это подумаем, но пока ничего толкового в голову не приходит. Ты не с очкие оскорблениям, но я знаю, что хоть тебе и комиссовали, но дух в тебе и кровь воина осталась. Добрым офицером и сотником ты был. Так что если вдруг возникнут какие-то мысли или трудности, ты подъезжай ко мне, чем смогу помочь, помогу. Хлестнув коня капитаном Челси в голову колонны. После капитана к их снаряду и фургону подъехали два мага. Здравствуй, Надия. Ого, добрый день, мастер Донос. Вася, я слышала, назначили главой магической гильдии в новом посёлке. Да, ты права, Надя. Будем тоже обосновываться на новом месте. Церковь единого хочет там сразу строить храм и казармы для паладинов. Нам тоже нужно возвести здание гильдии и башню. Ты я слышал потеряла в пятом разломе дар, но гильдия о своих заботится. Как приедем на место, ты подходи ко мне. Нам нужны будут люди, а тем более маги, хоть и бывшие. Спасибо, мастер Дунос. Кстати, я хочу вас познакомить со своим мужем, бывшим содником бароном Давлатом. Здравствуйте, барон. Очень рад знакомству. Спасибо, что спасли нашу магинию и вынесли её из разлома. «Слышал, ваша сотня была на острие прорыва к четвертому порталу. А вы чертовски счастливый человек, барон». «Спасибо, мастер Дозос. Я рад знакомству с вами». «Ладно, даст единые удачи нам всем в нашем предприятии. Поеду к своим. Если что, обращайтесь к нам. Мы, если сможем помочь, всегда поможем». После отъезда главы магов Давлад в недоумении посмотрел на Надю. — Надя, дорогая, посмотри, нас навестило уже все руководство каравана. Нужно теперь ждать кого-то от церкви единого, и я думаю, что он скоро подъедет. С чего бы это? — Да, Влад, это правильно. Из всех добровольных переселенцев только ты офицер, барон и сотник. Кроме того, ты еще и будущий кузнец поселка. Так что пока все идет правильно. Было бы хуже, если б никто не подъехал. А так получается, что тебя и твои привилегии принимают во внимание и отдают им честь. Вон смотри, паладин к нам едут. К их фургону подъехал сотник паладинов. Звали его Артем. Добрый день, да влад. Ты меня помнишь? Добрый день, Артем. Как я могу забыть? Твоя сотня в четвёртом разломе шла сразу следом за моей. Как ты? Нормально, выжил. Вынесли, как и у вас и с Саулом. Ты как? Нога высторнела. Стреляет иногда болями, фантомными. Лекари говорят, так ещё долго будет, пока полностью не восстановится нервная ткань. Года 2 не меньше прогнозируют. Потом говорят, отойдёт полностью. С рукой вот получше. Сначала вообще ничего не чувствовал, теперь могу чувствовать тепло и холод. Ты-то как теперь? «Ну, у нас не комиссуют, паладин — это до смерти. Ну, теперь дали вот сотню и на почетную пенсию как бы спровадили». «Поселение организовывать. Наш отец Навар, что местное отделение церкви Единого возглавит, мой начальник и старый друг, вместе когда-то учились с ним. Мужик нормальный, без излишней церковной спеси и фанатизма. Только узнав, что у него под началом буду, согласился». «Артем, познакомься с моей женой Надей». «Эх, резкий ты, только комиссовался и уже успел жениться. Поздравляю, хорошего ты муженька прибрала к рукам, Надя. И тебе завидую, да Влад, смотри, какую красавицу сумел уговорить». «Вот и я думаю, господин сотник, не с умыслом ли он меня из пятого разлома вынес?» Пошутила Надя. «Эх, да Влад, так тебе все-таки пришлось побывать в пятом разломе. Я после четвертого только сейчас встал в строй». «Нет, после пятого разлома у меня полная контузия была. Теперь на правое ухо вообще оглох. Правым боком к князю стоял. Лучше б я там и не был». «Ну, зато с Надей там познакомился тоже хорошо. Да и выжил. Удачливый. Ладно, поеду к капитану, завтра входим в Северную область. Там от границы еще пару недель на месте будем». «Хорошо, Артем». Тут смотри, подъезжаю к вечерком, у меня есть водичка свеженькая, подпьёмся. Спасибо, Давлат, обязательно подъеду. Усталость, так сказать, надо периодически снимать. После вечера на ночной стоянке Артем и Давлат быстро сдружились и под один стал желанным гостем у костра Давлата, потом и в доме. Артом был с одной стороны честен и прямой линией, для друзей он был готов на многое пойти. Как паладин он был настоящий воин, без фанатизма и реально просчитывающий варианты на победу или поражение в бою. Довлад да и сам был примерно такого же пошива, и они стали друзьями. Когда же за стаканчиком водички выяснилось, что Артем тоже служил на северной границе, как и Довлад, да то эти два человека вдруг поняли, что они стали настоящими друзьями. Въезд в Северную область навел на караван сумрачные мысли. На встречу почти постоянно встречались большие группы беженцев с обозами. Люди бежали из областей у Маршевого хребта от постоянных налётов орков и расплодившейся нежити. На четвёртый день движения по северной области до Влату вдруг в голову пришли наконец хорошие мысли, и по его предложению вечером в шатре капитана был созван первый совет. На совет собрались сам капитан, паладинский сотник Артем, Довлад, отец Навар и мастер Мак Донас. Первым слово дали Довладу как инициатору собрания. «У меня есть предложение, которое даст нам возможность быстро справиться с поставленной перед нами задачей. Оно не простое, но и достаточно разумное, и дающее нам ответы на все вопросы, которые волнуют нас всех», — начал Довлад. Да, Влад, давай без предисловий. В чём заключается предложение и где сильные и слабые его стороны? Для того и тут собрались, чтобы, если возможно, максимально быстро решить все вопросы, остановил его предисловие капитан Дравлен. Хорошо, суть предложения проста. Мы данные нам властью императора мы с одобрением магической гильдии и церкви разворачиваем с собой всех встретившихся беженцев. «Нам до места осталось восемь дней. За это время мы соберем, по моим расчетам, около двух тысяч человек. Из них не меньше трети будут здоровые, работоспособные мужчины, имеющие какие-либо профессии, причем с семьями и детьми». Если мы пообещаем им защиту и минимальные заработки на строительстве посёлка, то они последуют за нами. Большинство из них просто бежит, но ведь многие из них понимают, что в центральных и других областях их никто не ждёт. У этого предложения, на мой взгляд, одно слабое место. У нас не так много провианта, но надо начать скупку провизии во всех проходимых нами населенных пунктах и дополнительно покупать телеги и лошадей. На этом все. Собравшиеся на совет люди задумались, просчитывая варианты, но по лицам собравшихся Довлад определил, чтобы большинству предложение понравилось. Большое количество поселенцев разом снимало проблемы с рабочей силой и строительством, давало возможность быстро устроиться на новое место и приступить к выполнению непосредственной задачи. Предложение одобрили единогласно. Фуражиры, мечников и рыцарей получили задание скупать лошадей подводы и провизию по пути следования. В результате таких действий колонна поселенцев начала разрастаться с большой скоростью и достигла почти 4000 человек к тому времени, когда вышла к берегу озера Аваранга. Расёлок решили строить на берегу, расчистили от леса территорию, проверили планировку и выделили землю под строительство. Распределили людей по бригадам и отрядам и начали основание Аваранга. В колонии оказался три архитектора. Один был у церковников, в церковь единого сразу хотела возводить в новом поселении храм и дала своего архитектора. Второго архитектора имел отряд имперских мечников. Третий попал им по дороге и был в принудительно-добровольном порядке присоединен к поселенцам. Имея грамотных специалистов прямо на месте после осмотра и выбора места под поселок, был составлен план небольшого городка на 10 тысяч жителей и распределены земли под общественно необходимые здания. В эту графу попали храм Единого, казармы для мечников и паладинов, здание городского совета, здание и башня магической гильдии, пристань для торговли и рыбной ловли на берегу озера, склады и много еще других зданий. Да Владу после тщательного обдумывания и совещания удалось выбить для своей кузни под строительство дома земли на берегу озера около пристани и недалеко от одних из двух городских ворот. По плану предполагалось всё поселение оградить крепостной стеной и рвом. Земли под строительство Довлат прибрал к рукам прилично. Он хотел построить для семьи хороший двухэтажный особняк, склад под металлы и изделия, магазин для торговли оружием и броней, большую кузню, как минимум на 20 кузнецов и полсотни подмастерив. Такое количество мастеров и подмастериев предполагало земли под дома для их семей и как минимум землю под здания кузнечной гильдии. Все эти земли до владыки прибрал к рукам, причём таким образом, что они были отданы ему в виде одного большого куска вдоль озера, от пристани до городской стены. Конечно, архитекторы вменили ему консультироваться у них по мере застройки, чтобы избежать беспорядка и сохранить плановость будущего поселка. Определили примерное расположение дорог в его квартале, но Давлад и сам был с этим согласен. Получив землю, Давлад заплатил архитектору 100 золотых, рассказал очень подробным образом о своих требованиях к кузне, складам, особняку для своей семьи и домам для своих кузнецов и получил от архитектора план застройки, выделенного ему, к кварталу и проекты складов, кузни, дома и прочего, требующегося ему. Сумма, которая требовалась ему для застройки всего квартала, оказалась огромной, но это его не смутило, и он взялся за дело. В первую очередь он отстроил временное жильё для себя и своих рабочих и правильно построил достаточно просторную кузню, строиющемуся посёлку срочно требовались масса инструментов и железных изделий от топоров и пил до лопат и гвоздей. Император Мадиар выделил приличные деньги на создание поселения. Не поскупились магическая гильдия и церковь единого. Узнав о строительстве небольшого городка-крепости на берегу озера Варанга, сюда потянулась масса строительных бригад и просто рабочей силы. Быстро поняв свою выгоду в городке, обосновалась торговая гильдия, да и другие гильдии постарались присоединиться. Попробовал от тут себя и Кузнечная гильдия. Но всех прибывших в посёлок Кузнецов давал от либо брал к себе в работники, либо просто отказывал им в поселении. Все земли в пределах городка, выделенные под кузнечное нужды, были у него в руках. Селиться же и разворачивать дела за городской стеной никто не хотел. Таким образом, Давлат держал монополию в будущем городке на кузнечное дело. Строящийся городок требовал массу железа, но и тут Давлад был успешен. За пару месяцев в его кузне трудилось уже десяток опытных кузнецов и больше 20 подмастерьев. Основные заказы для поселка он выполнял в оговоренные сроки, а иногда и раньше. Простые же заказы от населения на инструменты и прочие железные изделия ковала его вторая кузня. Там работало еще два кузнеца и пятеро подмастерьев. Давлату, как единственному покупателю железа, удалось заключить с торговой гильдией выгодный договор на поставку в орангу стакитского железа, так что все основные производственные проблемы им были решены. После того, как было отстроено первое здание под временное жилище и разместив всю семью и семьи кузнецов в приличных условиях, Давлат начал уже серьезную застройку выделенных ему земель. В первую очередь он отстроил три больших склада у будущей пристани. Так как пристань городок построил в первую очередь, то торговые гильдии срочно требовали склады под товар, прибывающий в город вблизи пристани. Единственными такими складами оказались построены давлатам Довлату просто уговорили сдать торговой гильдии свои склады на время в Тридорога. После этого каким-то непонятным образом выяснилось, что половина земель, прилегающих к пристани и наиболее удобных для строительства складов торговой гильдии, передана Довлату. Торговая гильдия попробовала выкупить эти земли у Довлата, но он отказал и сам начал строительство ещё пяти складов и откупил у города два из трёх торговых погрузочных терминала. Кем образом торговая гильдия вдруг оказалась перед фактом, что 70% пристани и почти 75% складских помещений около неё принадлежат Довлату. Торговая гильдия попробовала договориться с кузнецом на аренду двух терминалов и семи складов, но Довлат не согласился, а предложил обсудить с ними цены на погрузочно-разгрузочные работы и плату за хранение товаров на его складах. Так как третий терминал пристани обслуживал помимо рыбацких артелей и имперские суда, места для купцов там просто не осталось, и единственной возможностью для торговой гильдии оставалось подписать договор с Давлатом. Таким образом, ему удалось войти в торговые дела гильдии, при этом отломив для себя у нее хороший кусок прибыли. К тому времени, когда до влад подписал договор с торговой гильдией, он уже закончил строительство новой просторной кузни на 20 кузнецов и 40 подмастериев и начал строительство личного особняка для себя и 16 домов для семей кузнецов и подмастериев. Посчитав свои финансовые ресурсы, он начал строительство большой кузнечной лавки для продажи оружия, брони и других изделий из железа. Дело его расширялось, и помимо собственных средств он начал вкладывать в дело и всю прибыль от выполнения поселковых заказов. Вблизи пристани он построил большую двухэтажную гостиницу и примыкающий к ней трактир. В итоге за три года Давлад стал одним из самых богатых людей в Аваранге. Гостиница и трактир, торговые терминалы и склады, кузня — все это приносило ему хорошую прибыль. Наблюдая за работой торговой гильдии и купцов, Давлад быстро разобрался в сезонных перепадах, цена на товары, и ему удавалось скупать товары на минимуме цены у купцов и продавать их на максимальном подъёме цены. Это также приносило приличные доходы. В новом строящемся городке крепости Аваранга все основатели сумели найти для себя отличные источники заработков. Образовались новые способы заработков. Магическая гильдия в первую очередь, разобравшейся с представителями сумеречного мира в территориях, принадлежавших городку, Выяснило, что из них можно добывать уникальные ингредиенты для магических зелий и лекарств. Поэтому под протекторатом магической гильдии была создана новая гильдия охотников, занимающаяся отловом и истреблением различной нежити. Истребление нежити вдруг оказалось очень выгодным, желающих заняться этим нашлось очень много. Когда разгорелась гражданская война, городок крепости Варанга осталась верна своим принципам нейтралитета. Некоторые достаточно сильные бароны и герцоги вдруг решили наложить свои руки на территории сам городок. Но достаточно мощное объединение из паладинов и мечников старой империи с поддержкой боевых магов быстро расставило точки в этом вопросе. Кроме того, Аварангу облюбовали как своё место базирования все отряды наёмников. Им было выгодно иметь одну нейтральную территорию, где можно было спокойно потратить золото, полученное по контракту, отремонтировать или купить оружие и доспехи или продать их, заключить контракт на очередные военные действия. В Оранге они основали представительство гильдии наёмников и строго следили за тем, чтобы на территории городка было всё спокойно и мирно. Оранга стал центром по ведению переговоров и найму наёмников. Окружающие бароны вскоре поняли выгоду такой территории, и почти все разногласия и переговоры между собой вели тоже тут. На территориях, принадлежащих Аваранге, негласно было запрещено вести военные действия, а слушившиеся просто уничтожали совместными усилиями имперских мечников, паладинв церкви и свободными отрядами наёмников с поддержкой боевыми магами. У свободных наемников, помимо военных действий по контрактам, образовался дополнительный заработок. Их приглашали в походы в разлом за магическими ингредиентами и артефактами. В городке в результате правильных действий совета образовалось довольно сильное войско, заинтересованное в аванге и которому не нужно было платить, обладающее отличными боевыми навыками. Давлатов в период гражданской войны и местных междоусобиц просто засыпали оптовыми заказами на оружие и доспех. Кроме того, много оружия покупалось охотниками и наёмниками. Дела у него шли просто прекрасно. Город быстро строился и развивался. Народ, почувствовавший, что здесь можно спокойно селиться и вести дела, начал прибывать. Территория в смутные времена гражданской войны гарантировала спокойствие, законность и безопасность. Множество беженцев хлынуло в Аварангу. Совет тут же принял решение и основал еще восемь небольших поселков и поселений в округе. Отстроил семь военных фортов и крепостей на основных подступах и дорогах, ведущих к Аваранге. Это была единственная территория в Северной области, где крестьяне спокойно пахали и сеяли.